Глава 11. По дороге в другую больницу Дронга подумал, что Решетилов имеет ряд положительных качеств, которые явно помогли ему в продвижении по службе: дисциплинирован, настойчив, энергичен, вцепившись в проблему, не успокаивается, пока не получает конкретного результата. Несколько хамский характер это результат его воспитания, но очевидно, он проявил себя ценным работником, умеющим решать проблемы, стоящие перед их ведомством. На этот раз они направлялись в знаменитую больницу на улице Грановского. где раньше лечили исключительно высокопоставленных государственных служащих и членов политбюро. Находилась она рядом с домом, в котором тоже жили многие выдающиеся люди, в том числе прославленные маршалы. А сейчас, по полученным сведениям, именно туда госпитализировали 70-летнего профессора Сургутского. В центре они попали в автомобильную пробку. Решетилов поминутно доставал мобильный телефон, связываясь со своими сотрудниками. «Скоро по Москве ездить будет совсем невозможно», – раздраженно жаловался он им. «Повсюду эти дурацкие пробки». «Вадим, включи мигалку», — обратился генерал к водителю. «Может, с ее помощью сумеем быстро проскочить?» «Нет, Юрий Васильевич», — виновато ответил тот. «Я уже пытался. Тут все забито. Пока впереди машины не пройдут, нам отсюда не выехать. Извините». Решетилов в очередной раз достал телефон, набрав номер, сразу спросил, явно продолжая предыдущий разговор. «У него есть семья?» «Есть», — сообщил ему собеседник. «Сын Аркадий Николаевич Сургутский, 43 года, кандидат наук». Работал в системе внешторга за рубежом. В настоящее время работает в представительстве шведской компании Икея. Несколько дней назад был в Стокгольме. Разведен. От первого брака у него восьмилетний сын. Во втором браке детей нет. У самого профессора Сургутского супруга умерла 4 года назад. Долго и тяжело болела. В настоящее время он проживает в их квартире на улице Тимура Фрунза вдвоем с дочерью. Генерал коротко пересказал это сообщение Дронга и продолжил телефонный разговор. Понятно. Сургутский специалист по ядерным проблемам? Он был засекречен? Не был. Он занимается химической физикой. Очень известный специалист. Его труды печатались в Америке, Англии и Швейцарии. Преподает. Мы все проверили. Он действительно был учителем Адабашева. Распечатка его телефонных разговоров уже есть? Сейчас должны подвести все разговоры за последние три месяца из домашнего телефона, из двух мобильных, его и дочери. Нет сомнений, они знакомы с Адабашевым. «Сургутский бывал в Пакистане?» – поинтересовался Решетилов. «Никогда не был. Последний раз был на Конгрессе в Лозанне два года назад, до этого на научных форумах и симпозиумах в Монреале и Хьюстоне. Сейчас мы проверяем, был ли там в это время Ахмед Парвиз». «Быстрее проверяйте», – потребовал генерал. «Что еще? Мы уже начали операцию по внедрению в их квартиру. Через 15 минут дочь Сургутского вызовут к отцу в больницу, и мы туда войдем. Установим микрофон и проведем предварительный обыск». «Совсем не обязательно, что он непорядочный человек». Ставил Дронго. Может, его попросил об услуге коллега? Он и позвонил своему ученику. Все может быть, согласился Решетилов, повернувшись к нему. Но мы обязаны проверить. Что у нас нового по поводу этого хранилища? Спросил он у своего сотрудника. Пока проверяем, ответил тот. Поднимаем документы 60-х годов. Очень многих уже нет в живых, товарищ генерал. «У нас нет времени», — напомнил Решетилов. «Ищите быстрее. Нам нужно выйти на конкретных людей уже сегодня к вечеру. Подключите сотрудников других отделов. С нами приехали двое из группы Бадырова. Используйте их на работке». «Казахи уже здесь», — сообщил офицер. «Мы начали с ними работу». Решетилов убрал аппарат и, не выдержав, заорал на водителя. «Ну сделай же что-нибудь, иначе мы простоим в этих пробках до вечера». Водитель испуганно обернулся, начал энергично сигналить, включил мигалку. Подталкивая другие машины, он попытался выехать. Раздался противный скрежет металла трущихся друг об друга автомобилей. Но водителя в этот момент меньше всего волновала сохранность его машины. Он старался выехать из пробки, лихорадочно вращая руль. Сидящий рядом с ним Пьеро являл собой образец благоразумия, У него не изменилось даже благодушное выражение лица, словно они находились не в пробке, а дышали свежим воздухом на загородном участке под Москвой. Впрочем, Дронга знал, что вывести из себя этого человека практически невозможно. «Уже столько времени прошло», — проворчал Решетилов, — «а мы ничего не знаем». Словно в ответ на его слова раздался звонок. «Слушаю», — уставшим и раздраженным голосом отозвался генерал и как-то сразу подобрался, услышав, с кем ему предстоит разговаривать. Было заметно, как изменилось выражение его лица. «Выключи мигалку и не сигналь», – быстро приказал он водителю. Тот послушно выполнил распоряжение генерала. «Слушаю вас». Решетилов назвал своего собеседника по имени-отчеству, и Дронга понял, что генерала соединили с руководителем Федеральной службы безопасности. «Что у вас происходит, Юрий Васильевич?» – спросил директор ФСБ. «Мне доложили, что вы все еще не можете выйти на группу похитителей, а они ввезли этот груз в нашу страну». «Это пока наше предположение», – выдохнул Решетилов. «Мы решили перестраховаться и предположить, что груз... Груз был в Новосибирске», – перебил его директор. «Сейчас там работают эксперты Министерства обороны, и мы попросили сотрудников Федерального агентства по атомной энергии разобраться на месте. Судя по первым результатам, мы имеем дело с абсолютно больными людьми. Они вскрывали контейнеры в необорудованном помещении, понимая, что все находившиеся рядом люди погибнут от сильной дозы облучения. Мы это знаем», – Решетилов достал платок и вытер лицо. «А если знаете, то должны понимать степень своей ответственности», отчеканил директор. «Я уже доложил президенту о случившемся. В городе введен план перехвата. Повсюду проверяют радиационную обстановку. Но вы же понимаете, что этих мер недостаточно. Если террористы разместили свою грязную бомбу где-нибудь в Подмосковье, мы об этом никогда не узнаем. Или узнаем слишком поздно. Что нам делать? Попытаться эвакуировать 10 миллионов человек? Устроить в городе панику? Объявить на весь мир о нашей несостоятельности?» «К вечеру у нас будут конкретные результаты», – выдавил генерал. «Надеюсь, что будут. И учтите, Юрий Васильевич, что никто не снимет с вас персональной ответственности за эту операцию. Как ваш эксперт, он прилетел вместе с вами?» «Да», – отозвался Решетилов, глянув на Дронга. «Используйте его опыт», – посоветовал директор. «Судя по его биографии, он умеет находить нестандартные решения. Вы уже выяснили, кто передал данные о хранилище в Казахстане?» «Нет», – честно ответил генерал, – «ведем проверку, но проблема в том, что утечка могла произойти и в Казахстане». «Пусть об этом они сами думают», – раздраженно заявил директор. «Только вы не очень на них рассчитывайте. Вся документация хранилась у нас. И если мы вовремя не предупредили Астану, то в этом виноваты прежде всего мы сами. А судя по направлению движения груза, они решили выбрать в качестве объекта именно Москву. Мы пока в этом не уверены», – попытался возразить Решетилов. «У нас еще нет точных данных». «Когда они появятся, будет уже поздно», – отрезал директор. «Объявить всем сотрудникам, что мы переходим на чрезвычайное положение. У вас срок до вечера. Считайте, что опасность угрожает непосредственно нашему городу. Любую помощь вы получите. Сегодня вечером я должен знать, куда вывезли груз из Новосибирска, на чем его вывезли и кто им помогал в Москве. До свидания». Он отключился, ничего больше не добавит. Решетилов посмотрел на Дронго и опустил аппарат. «Будь оно все проклято!» – проговорил генерал, затем снова поднял телефон, быстро набрал номер. «Михалев, это Решетилов. Вы выяснили, наконец, как груз вывозили из вашей области?» «Нет», – ответил Михалев. «У меня здесь столько народу. Приехали сотрудники Федерального агентства по атомной энергии, офицеры Министерства обороны. У нас не осталось свободных кабинетов. С меня требуют конкретного отчета», – сообщил Решетилов. «Послушай, Михалев, подними всех, кого можешь. Объявляй чрезвычайное положение. У тебя есть несколько часов». «Нам нужно знать, как вывезли груз из вашей области. Если понадобится, останови все поезда и самолеты в Сибири, да хоть по всей стране. В любой момент эта гадость может взорваться в Москве, и тогда мы с тобой пойдем под суд». «Ты меня не пугай», – сжав зубы, отозвался Михалев. «Я тебя не пугаю, я сам боюсь. У меня семья здесь, в городе, и если что-нибудь случится...» «Ладно, все», – прервал его Михалев. «Мы и так работаем, будем искать. До свидания». «До свидания». Решетилов положил телефон рядом с собой на сиденье и уже собрался снова крикнуть на водителя, но в этот момент их автомобиль наконец выбрался из пробки, выехав на встречную полосу. «Жми, Вадим!» – приказал генерал. «Не обращай внимания на встречные машины!» Через сорок минут они были в больнице. Там уже находились двое сотрудников ФСБ. Из салона автомобиля они вышли втроем. Пьеро следовал за Дронго словно тень, хотя в самой больнице остался на первом этаже, не поднявшись следом за Дронго и генералом на второй. Решетило кивнул офицером и, набросив белый халат, поспешил к палате, в которой лежал профессор Сургутский. Дронга тоже натянув на себя халат, поспешил за ним. В коридоре их ждал лечащий врач, молодой мужчина лет 35. «Николай Федорович, нельзя волноваться», – предупредил он посетителей. «Мне сказали, что вы к нему». «Мы только на минуту», – вежливо начал Дронга, Но Решетилов просто отодвинул врача и вошел в палату. Оба офицера ФСБ встали перед дверью, преградив доктору путь. Сургутский лежал в дальнем углу. Увидев вошедших, он не удивился, словно ждал, когда к нему наконец придут. В палате, кроме него, находился еще один больной. Решетилов подошел ближе. Дронга встал рядом с ним. «Бегаем по больницам», – недовольно заметил генерал. И, наклонившись к больному, громко сказал. «Здравствуйте, Николай Федорович». «Здравствуйте!» – неожиданно ясным и достаточно уверенным голосом ответил Сургутский. «У нас к вам дело!» – гораздо тише объявил Решетилов. Видимо, он решил допрос второго свидетеля провести сам. «Кто вы такие?» – поинтересовался профессор. «Я генерал Федеральной службы безопасности», – ответил Юрий Васильевич. «Моя фамилия Решетилов». Сосед Сургутского испуганно выглянул из-под одеяла. Очевидно, должность и место работы Решетилова производили на него впечатление. «Вы приехали сюда из-за сына?» – неожиданно спросил профессор. Решетилов и Дронго переглянулись. «Нет», — ответил генерал, — «мы хотим поговорить с вами. Извините, что вынуждены беспокоить вас в таком состоянии». За дверью послышался шум. Очевидно, лечащий врач хотел войти в палату и помешать допросу, но стоящие в дверях офицеры ФСБ не пустили его в комнату. «Мы хотим побеседовать с вами насчет вашего бывшего ученика», — Решетилов заговорил громко и четко, выделяя каждое слово. «Вы знаете о Адабашева Роберта Надировича?» «Конечно», — ответил Сургутский тяжело вздохнул. «Значит, вы пришли сюда за этим?» «Мы пришли узнать, почему вы ему позвонили и попросили о помощи», объяснил генерал. «Вы сказали Адабашеву, что нужно помочь студентам-иностранцам найти для них лабораторию. Вы знаете этих людей? Вы их видели?» Суркутский молчал. «Вы меня слышите?» встревожился генерал, наклоняясь к больному. «Конечно, не знаю». «Но не нужно так громко», – попросил профессор. «Вы, наверное, и сами догадываетесь, что я никого из них не мог знать. Меня попросили позвонить, и я позвонил моему бывшему ученику. А через несколько недель Адабашев появился у меня. Он, кстати, очень плохо выглядел. И рассказал мне, что лабораторию использовали в каких-то непонятных целях. Мне, конечно, было неприятно. У нас состоялся очень сложный разговор. И в результате я попал в больницу. А где он сейчас? Тоже в больнице». «Адабашев получил очень сильную дозу облучения, а через несколько недель Адабашев появился у меня». «Я так и думал. Значит, они действительно использовали лабораторию для какого-то непроверенного эксперимента. Какое безобразие! Нужно запрещать такие опыты!» Решетилов глянул на Дронга. «Кажется, профессор не собирался издеваться над ними. Вы думаете, там проводили опыты?» – переспросил генерал. «Конечно», – ответил Сургутский. «Иначе в лаборатории не остался бы такой фонд». Сейчас в погоне за деньгами готовы делать все, что угодно. Любые рискованные эксперименты, любые непроверенные опыты. Возможно. Решетилов не хотел ничего объяснять. Так кто же попросил вас об этом? Вы ведь сказали, что не знали этих иностранцев тогда, почему вы позвонили Адабашеву? Адабашев получил очень сильную дозу облучения. Меня попросили. Сургутский отвернулся. Погодите, уже более настойчивым голосом произнес генерал. «Кто попросил? Мне нужно знать, кто вас попросил. Этого я вам не скажу. Это мое личное дело». «Не личное!» – повышая голос, заявил Решетилов. «Совсем не личное!» – он посмотрел на второго больного. «Я не хочу вас пугать, профессор, но положение гораздо хуже, чем вы можете себе представить, и нам нужно немедленно знать имя человека, который попросил вас позвонить Адабашеву. У вас свои обязательства, а у меня свои!» – отозвался Сургутский. И я не собираюсь больше разговаривать с вами на эту тему. Достаточно и того, что я попал в больницу». За дверью усилились голоса. Вероятно, к лечащему врачу прибыло подкрепление. «Мы заберем вас отсюда», — принял решение генерал. «И тогда вы узнаете, почему мы так настаиваем». «Я не транспортабелен, сообщил профессор. «Или вы хотите меня убить за мою ошибку?» «Подождите», — вмешался Дронга, дотронувшись до генерала. «Не спешите. Я все понял. Не нужно так нервничать, Николай Федорович. Вы ведь попали в больницу недавно». А ваш бывший ученик болеет уже давно. Значит, инфаркт случился у вас не после разговора с ним, а после разговора Сургутский напрягся, сосед на всякий случай закрылся одеялом и отвернулся в другую сторону. Решетилов нахмурился. После разговора с вашим сыном, выпалил Дронга, глядя на больного. Тот дернулся. При чем тут Аркаша? Его обманули, он не виноват. Вы же понимаете, что сделали что-то неправильно, возразил Дронга. «Когда мы вошли, вы были уверены, что мы приехали за вашего сына. Он прилетел несколько дней назад, а вы сразу попали в больницу после разговора с ним. Это он попросил вас позвонить, Адабашеву?» «Вы хотите, чтобы я сдал вам моего сына?» – спросил профессор. «А я думал, что тридцать седьмой год больше никогда не повторится». Решитель вспыхнул и уже собирался что-то сказать, когда Дронго удержал его за руку. И не нервничайте, Юрий Васильевич, профессор Сургутский даже не представляет себе, в какую жуткую историю его втянули». Представляю, возразил Сургутский, они наверняка проводили эксперименты с изотопами или что-то в этом роде, поэтому я и здесь, что очень хорошо все представляю. Где сейчас ваш сын? строго спросил Дронга. Этого я вам не скажу. Он ни в чем не виноват, его обманули, и он был вынужден, он ничего не знал. Где он? повторил вопрос Дронга. Не нужно, вмешался Решетилов. Мы его найдем. Дверь наконец открылась, и в комнату вошли сразу несколько врачей. «Что здесь происходит?» – требовательно спросил один из них. «По какому праву вы врываетесь к тяжело больным? Кто вы такие?» «Извините», – сказал Решетилов, – «мы уже закончили». «Он ни в чем не виноват», – попытался подняться Сургутский. «Не сомневаюсь», – зло буркнул генерал, выходя из палаты. «Он ничего не знал», – крикнул профессор. «Вам нельзя нервничать», – подскочил к нему врач. «Не беспокойтесь», – сказал на прощание Дронга. «Никто его не обвиняет. Нам нужно только узнать, почему он просил вас об этом». Профессору стало плохо, и врач укоризненно покачал головой. «Вы его убьете!» – крикнула медсестра с ненавистью, глядя на незваного гостя. В коридоре Решетилов достал телефон. «Срочно уточните домашний адрес сына Сургутского!» – приказал он. «Мне нужно знать, где он сейчас находится». «Мы уже все проверили!» – упавшим голосом ответил ему офицер. «Дайте мне его адрес!» – потребовал генерал. Офицер молчал. «Ты меня слышишь?» – теряя терпение, крикнул Решетилов. «Два дня назад на даче обнаружили труп Аркадия Сургутского», – доложил офицер. «Мы получили сообщение об этом только что. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства. Старику ничего не говорят, чтобы не волновать его, иначе он не выдержит». Решетилов отключил аппарат и растерянно посмотрел на Дронга. «Последняя ниточка оборвалась», – прохрипел он. «Его сына убили два дня назад». И впервые за все время знакомства с генералом Дронга увидел в его глазах ничем не прикрытую ярость.